Миссис Рис не замедлила последовать за ним. Подходили и еще какие-то люди. Толпа зрителей росла. Шел второй час ночи. Игра была в самом разгаре, и залы переполнены. «Как интересно!» — воскликнула мисс Лэнман, сидевшая в противоположном конце стола. Она бросила игру и стала следить за Эйлин и Линдом. МакКибен, стоявший за ее стулом,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 «Сколько у них было поставлено?» — спросила мисс Лэнман, глядя на Маккибана расширенными от изумления глазами. «По-моему, уйма денег». «Тысяча две, вероятно. Не так уж много в конце-то концов. Бывают игры, когда ставки достигают восьми-десяти тысяч. Всяко бывает». Маккибан был настроен скептически. «Да-да, конечно, но это случается не так уж часто, я думаю».